Глава 9 «Сомнения». «Для меня было честью познакомиться с вами, Петр Александрович», — сказала Амалия князю, очаровательно улыбаясь. «К сожалению, я вспомнила, что завтра обещала быть в гостях, так что мне придется немедленно вернуться в Петербург». И она повернулась к Митрохину, который складывал мелкоисписанные листки. «Иван Николаевич, вы не откажетесь сопровождать меня. Я скажу хозяевам, чтобы приготовили коляшку». Учитель покраснел и пробормотал, что, в общем, ему и самому надо на станцию, так что он не отказывается от чести сопровождать госпожу-баронессу. За дверью послышались шаги, и через мгновение на пороге возник недовольный Владимир. В одной руке он нес ружье, в другой – мертвую птицу, которая показалась Амалией, похожей на сокола. Стрелял по воронам, а пострелил только сарыча – — объяснил вошедший следом за братом Алексей, улыбаясь до ушей. «Не только! Я и несколько ворон уложил!» — обиженно ответил Владимир. «Но нашел только этого дурака!» Он с размаху швырнул окровавленную птицу на стол. Амалию передернула. Она отступила на шаг назад. «Не умеете стрелять, так не беритесь!» Не удержавшись, сердито бросила она студенту. Владимир посмотрел на нее с удивлением. — Сударыня, это всего лишь Сарыч. — И он мог бы жить, если бы не вы и ваше дурацкое ружье, — в раздражении подумала Амалия. Глаз мертвой птицы, казалось, смотрел на нее. Перья на груди были испачканы кровью, крылья бестильно повисли. Вошедшая Наталья Дмитриевна увидела Сарыча сразу же. «Что это?» — чужим напряженно звенящим голосом спросила она. Конфузиась, Владимир повторил историю о том, как он подстрелил несколько ворон, но на земле нашел только убитого сырича. «Госпожа баронесса меня отчитала», — добавил он с легкой иронией, поклонившись Амалии. «Я уезжаю, Наталья Дмитриевна», — вмешалась молодая женщина. «Прикажите заложить коляску». «Как уезжаете, Амалия Константиновна? Но я думала...» Владимир всмотрелся в лицо матери, обратил внимание на то, что глаза у нее заплаканы, и нахмурился. Алексей же как будто не заметил ничего. Он посмотрел на Амалю, решил, что все женщины смешные, раз переживают из-за мертвой птицы, и перевел взгляд на князя, который, опираясь на трость, задремал в кресле. «Однажды он так заснет и не проснется», — мелькнуло в голове у гимназиста. О себе он ничуть не беспокоился. Впереди у него была целая жизнь, а это значило, что он практически бессмертен. «Я вспомнила, что у меня в Петербурге дела», — загадочно промолвила Амалия, отвечая на слова хозяйки. Неожиданно дремавший князь открыл глаза и посмотрел на нее таким пронизывающим взором, что молодой женщине сделалось не по себе. Он о чем-то догадывается. Вздор. Какое ему в сущности дело до меня? «Ивану Николаевичу тоже надо вернуться в Петербург», — сказала Амалия вслух. «Думаю, будет лучше, если мы поедем на станцию вместе». Повернув голову, она увидела Георгия Алексеевича, стоявшего в дверях. Хозяин дома был мрачен, но, услышав, что баронесса Корф покидает их, все же нашел в себе силы сказать несколько любезных слов. — Я надеюсь, госпожа баронесса, вы еще вернетесь. Мы так и не успели показать вам окрестности. — Ничего, — ответила малия с улыбкой. — Обещаю вам, я непременно вернусь, и мы все наверстаем. «После дождичка в четверг», — добавила она про себя, потому что была совершенно уверена, что ни за что на свете больше не появится в окрестностях станции Сиверской. Когда Амалия и Иван Николаевич уже сидели в коляске, она увидела князя, который с непокрытой головой вышел из дома и, тяжело опираясь на трость, подошел к ним. «Подождите», — сказала Амалия кучеру, — «Петр Александрович, здесь ветрено, я боюсь, вы простудитесь». «Прощайте, баронесса», — ответил князь, даже не сделав попытки запахнуть свое пальто. «До свидания, князь», — отозвалась Амалия, напирая на первую часть фразы. «Нет, прощайте. Не знаю, что вас гонит отсюда, но вы ведь уже не вернетесь, не так ли?» «Я не могу ничего обещать», — — промолвила молодая женщина, сделав над собой усилие. «Берегите себя, князь!» Может быть, Иван Николаевич не слишком хорошо разбирался в жизни, но в тот момент у него мелькнула мысль, что он только что присутствовал при самом странном объяснении в любви, какое только можно себе вообразить. «Трогай!» Кукольный дом качнулся и стал уплывать. Коляска выехала со двора. Дорогой, чтобы убить время, Амалия стала расспрашивать своего спутника, доволен ли он рассказами князя о Пушкине. — О да, конечно. Теперь осталось только написать хорошую статью. — И сколько времени у вас на нее уйдет? — Неделя. Митрохин вздохнул и решил внести уточнение. — Если повезет. — К сожалению, я не могу полностью посвятить себя литературным занятиям. Мне приходится, так сказать... «Совмещать». «Скажите, Иван Николаевич, вы даете уроки частным образом?» «Нет», — ответил учитель с запинкой. «Жаль, потому что, если бы вы их давали, я бы могла порекомендовать вас кому-нибудь». Митрохин нахмурился. «Почему вы хотите мне благодетельствовать, сударыня? Я ни о чем таком вас не просил». «Простите, но это все от того, что я злая бессердечная», — безмятежно отозвалась Амалия. Иван Николаевич растерялся. «У меня и в мыслях не было. Я глубоко сожалею, если мои слова... Если я... Вы не умеете извиняться», — подытожила Амалия, скользнув взглядом по его сконфуженному лицу. «И не умеете просить». «Скажите, о чем вы мечтаете?» «Я?» «Ну да. Вы же мечтаете о чем-нибудь?» «Ну уж точно не об участи господина Метелицына», — хмыкнул Митрохин из-под лобья, косясь на Амалию. «А какая участь кажется вам завидной?» «Вам-то что до того, госпожа баронесса?» «Ну, если вам угодно хранить свои стремления в секрете, я ничуть не настаиваю». Пожалуй, плечами Амалия. Митрохин закусил губу. «Вы хотите знать, сударыня, какая участь кажется мне завидной?» «Так вот, я могу завидовать человеку, который независим во всех смыслах, включая финансовый» человеку, который живет интеллектуальными интересами и вращается в кругу лучших людей своего времени. И еще он должен обладать моральными качествами. Он не подлец, никогда не шел против своей чести и не унижал тех, кто стоит ниже его. Получается, кто-то вроде князя барятинского негромко заметила баронесса Корф. Да, сударыня. То есть... — Не сейчас, но в прошлом. — А сейчас он, может быть, отдал бы все те качества, которые вы перечислили, только за то, чтобы быть молодым, — легкомысленно объявила Амаля. Иван Николаевич смотрел на свою спутницу во все глаза. — Простите, у меня на душе неспокойно, и потому я говорю всякие глупости, — добавила баронесса Корф. — У вас... — недоверчиво переспросил учитель. — Неспокойно? — Скажите, Иван Николаевич, бывало ли у вас ощущение, что зло бродит где-то рядом, и вы его чувствуете, но никак не можете определить, в чем именно оно заключается? На сей раз Митрохин долго молчал, прежде чем ответить. — По моему опыту, госпожа баронесса, промолвил он наконец, — — Зло никогда не бывает беспредметно. — Вот как? — Да, у него всегда есть имя, мотив и цель. — Вот тебе и забитый жизнью учитель школы для глухонемых. Амалия всегда подозревала, что даже самый незначительный на вид человек полон неистощимых сюрпризов, и ей было приятно получить подтверждение, что она не заблуждалась. — Значит, цель? — Да? — Амалия вздохнула. — Вы помогли мне кое-что определить для себя, Иван Николаевич, и я у вас в долгу. А раз так, вы поедете до Петербурга со мной первым классом. — Я не из тех, кто ездит в первом классе, — выдавила из себя учитель. — Иван Николаевич, я не только злая и бессердечная, но еще и упрямая. Поймите, спорить со мной бесполезно. «Вы вовсе не злая», — возразил Митрохин. «Я встречал богатых дам и благотворительниц, и титулованных. Перечисление получилось не слишком логичное, но Амали решила списать все на то, что учитель явно волновался. Они все вам в подметки не годятся». Тут у баронессы Корф весьма некстати мелькнула мысль, что Иван Николаевич чего доброго забудется и попытается объясниться ей в любви. Она знала, что красиво, что нравится мужчинам, и она привыкла нравиться, но с тех пор, как Амали вышла замуж по любви, комплименты и намеки противоположного пола стали не то, чтобы ее тяготить, но она отдавала себе отчет в том, что вполне обошлась бы и без них. «Я хочу сказать», — добавил Иван Николаевич, развивая свою мысль, — что вы не похожи ни на кого из тех, кого я видел. Обычно мы благосклонно встречаем попытки объявить нас исключительными, уникальными и так далее. Но Амалия не поверила Митрохину. Она точно знала, что уж она самая обыкновенная женщина. Любящая жена и молодая мать, которая дорожила тем, что имела, и не притязала на большее. И, как почти всякая обыкновенная замужняя женщина, усмехнулась про себя Амалия, «Я не лажу со свекровью. Ах, щучья холера!» Но, наконец-то, вокзал, и кучер кричит «Пу!» И можно отправиться за билетами, узнать, когда будет следующий поезд на Петербург, и вообще ограничить любое вынужденное общение рамками насущных дел. Амале все-таки удалось настоять на том, чтобы Митрохин сел с ней в первый класс, но во время поездки она не раз пожалела о своем решении. Бархатные мягкие диваны, уютные купе и угодливая физиономия оберкондуктора загипнотизировали бедного учителя. Сев, он словно прирос к сиденью, сложил руки на коленях и обратился в статую, односложно отвечающую на любые вопросы. Его спутница видела, что он переживает из-за своего несоответствия окружающей обстановке. И во время пути она не раз ловила на себе недоумевающие взгляды других пассажиров первого класса, которые явно задавались вопросом, что этот типичный представитель третьего класса делает в их бархатно-диванном раю, куда низшему сословию вход закрыт. Наконец, когда они проехали царское село, Амалия не выдержала. — Простите меня, Иван Николаевич, — шепнула она. — Я не подумала, что вам, может быть, неприятно ехать в первом классе. — Неприятно? — Митрохин улыбнулся. И машинально Амалия отметила про себя, что улыбка у него очень милая, хоть и улыбается он крайне редко. — Скорее, непривычно, госпожа баронесса. Подумать только... Мне столько лет, а я впервые еду в первом классе. «Но вы же собираетесь сотрудничать с Вестником Европы», — напомнила Амалия. «Может быть, вам удастся стать их постоянным сотрудником, а платят они неплохо?» «Насколько мне известно, по крайней мере». «Верно. Но стать их постоянным сотрудником непросто. Даже переводить какой-нибудь иностранный роман и то не получится». У журнала есть уже свои переводчики и свои штатные авторы, и никто из них не намерен уступать свое место чужаку. Амале инстинктивно не понравился тон Митрохина. Ей показалось, что перед ней сидит человек, который чрезмерно любит сетовать на препятствия вместо того, чтобы действовать, пусть даже напролом и не слишком умно. Баронесса Корф придерживалась той точки зрения, что человек имеет полное право жаловаться на судьбу или на жизненные обстоятельства, но плохо, когда жалобы становятся самоцелью. На каком-то этапе нытье, как ржавчина, начинает разъедать душу и превращается в оправдание для того, чтобы вообще ничего не делать. А впрочем, одернула себя баронесса Корф Кто я такая, чтобы судить его? Вслух, по крайней мере, она сказала только что, теперь главное написать интересную статью по фактам, которые рассказал князь Борятинский, и тогда редакция может быть увидит в Митрохине ценного сотрудника. Поезд прибыл в Петербург, и Амалия распрощалась со своим спутником. На площади возле вокзала она взяла извозчика и велела отвезти себя домой. Баронесса Корф сама не слишком хорошо представляла, какой эффект должно было вызвать ее неожиданное прибытие, и на всякий случай решила приготовиться к худшему. Однако действительность, как это нередко бывает, совершенно обманула ее ожидания.